Глава шестнадцатая. Идея. Решив, что теперь-то уж точно пора не прощаясь ретироваться, бросил еще один взгляд на реку. На глади воды среди пара, дыма, каких-то обломков и плавающего мусора поведенелось несколько неразумных голов, которые вроде бы как еще оставались живыми. С сожалением перевел взгляд на пустой кулек, в котором ранее лежали боеприпасы, и расстроенно вздохнул. «Ну нет у меня при себе грузовика с патронами. Нет!» А вот коль был бы, то тогда да. Уж тогда бы дезинфекция стала точно бы полной. С другой стороны, я и так неплохо потрудился. Грозная боевая единица уничтожена. Экипаж почти полностью ликвидирован, а те, кто по счастливой случайности оказались в живых, вновь деморализованы. Нет сомнений, что они еще от своего прошлого не совсем удачного построения в Брунсбюттель не отошли. А тут новый казус. Но, как бы то ни было, на этом моя миссия в данной акватории закончена. по ходу дела опять придется немецкий мундир менять, сказал я себе, глядя в помятую, рваную и грязную форму, в которой был одет. Пришлось подыскивать что-нибудь по свой размер, что вскоре и удалось сделать. Документы менять не стал, решив пока остаться тем же, кем и был до начала горячей фазы операции. Матросом по имени Ганс Дельфик. Я понимал, что сейчас, после диверсии столь крупного масштаба, начнется масштабное же расследование. Будет собрана следственная группа, которая станет разыскивать и собирать информацию обо всех членах команды Шейера. Живых свидетелей осталось хоть и немного, но они все же были. И все эти выжившие смогут дать показания, что взрыв произошел не случайно, а в результате самого настоящего саботажа. И потому могло показаться, что передвижение с теми документами, что имеются у меня, может быть небезопасно. Но в данном вопросе я исходил из того, что именно в данный момент на проблему поддельных документов можно особого внимания не обращать. Я выдавал себя за матроса, который номинально еще не проходил службу на корабле, а лишь был приписан к нему путем перевода с другого крейсера. Наверняка эти списки проходили по каким-то бюрократическим инстанциям, их утверждали и только потом принимали решение. Сейчас же, после данного ЧП, все бумаги начнут собирать воедино, после чего анализировать, сопоставлять с найденными телами и только после этого разыскивать тех, кто не найден, внося их в списки пропавших без вести, на что уйдет не один день и даже не одна неделя. А если учесть, что еще неизвестно, когда будут найдены опознанные тела тех, кого я скинул с поезда, то у меня уйма времени. А это значит, что пара-тройка дней у меня точно есть, и о новой для себя личности можно пока не переживать. Посмотрел, как сидит на мне экспроприированное обмундирование, Машинально тряхнул рукава кителя, поправил вещмешок, убедился в том, что пистолеты надежно скрыты в карманах, и их рукоятки не торчат, пожелал себе удачи и, выбравшись на пригорок, быстрым шагом направился к ближайшему лесу. Моей целью была железнодорожная станция, расположенная в пригороде, потому что в город заходить не решился. Я не небезосновательно опасался того, что сейчас, в утреннее время, когда рядом произошел такой большой бум, Улицы киля будут буквально шерстить на предмет поиска диверсантов. С моими же документами, где фотография в Зольтбухе сильно отличалась от оригинала в моем лице, любой более-менее серьезной проверки я бы не прошел. А это бы означало провал, стрельбу, очередную суету и неопределенный финал дальнейшего моего жизненного пути. По той же причине, будущему кипишу в достаточно небольшом городе, я и решил его, в общем-то, покинуть» хотя в порту и была как минимум одна цель, которую, в принципе, можно бы и уничтожить. стоящую у пристани эсминец, название которого я не запомнил, выглядел довольно аппетитно. Я, конечно, не знал, применялась ли в моей прошлой жизни данная боевая единица в боях на восточном направлении, но, по большому счету, для меня это было не так уж и важно. Данный корабль являлся кораблем противника, что ведет боевые действия против моей страны, и этого уже вполне достаточно, чтобы он пошел на дно... А его команда досталась на корм акулам или каким-нибудь другим крупным хищным рыбам, если акул по какой-то случайности в Балтийском море не обнаружится. Так что, как ни крути, а тот кусок металла вместе с экипажем можно было бы и грохнуть, особенно учитывая факт, что на все международные конвенции я давно забил. Но вот только связанные с моей диверсией суета и наличие оставшихся живых свидетелей не давали мне пока возможности спокойно работать в данном вполне перспективном направлении. Необходимо было время. Нужно чуточку переждать, хотя бы недельку-другую, пока все успокоится. И уж тогда, когда патрулей станет значительно меньше, а работа порта войдет в обычное русло, можно будет вновь пошалить. Mm -hmm. «С другой стороны, именно носится, это, конечно, хорошо», — говорила себе, быстрым шагом передвигаясь между деревьями и добавлял. «Но в крик с Марины есть более достойные моего внимания цели. Взять, скажем, тот же Тирпиц». Линкор, который немало попьет кровью союзникам, а значит и нам. Сейчас, в 1941 году, наши союзники, пока именно что союзники, нашей стране кое-чем помогают. Не безвозмездно, конечно, а за деньги и золото. Но все же помощь есть, и пока что они нож за пазухой не держат. Вся их двойная игра будет, конечно, присутствовать во всех периодах этой войны, как, впрочем, и до нее, и после. Но все же именно сейчас, когда вот-вот конвои с грузами пойдут на постоянной основе, они нам полезны. Следовательно, уничтожение тех сил и средств, что будут мешать попаданию грузов в Мурманск и другие советские города – дело важное и нужное. Вот только с диверсиями на немецких кораблях все оказалось не так-то просто. Во-первых, я точно не знаю и не могу знать, где и когда эти и им подобные жирные цели находятся. Во-вторых, не было сомнений, что после произошедшей масштабной диверсии контроль за попаданием на военные корабли многократно усилится. Сегодня мне повезло. Почти все козыри имелись у меня на руках. Это и малое число команды, и темнота, и сопутствующая паника, и внезапность, и вовремя открытый арсенал. Но что произошло бы, если бы один из данных пунктов не сработал или сработал не на все сто процентов? Ответ очевиден. Операция немедленно провалилась бы. Достаточно было бы мне прийти к этому самому арсеналу в тот момент, когда двери оставались еще закрытыми, или офицера, имеющего ключи, там бы по какой-то причине не оказалось. Произойди такое, и все. Гранат бы я не получил, а значит, не смог бы повредить трубопроводы. Следовательно, и толку от моих дальнейших действий было бы с Гулькин нос. Просто поломал бы двигатель генератора да до аккумуляторы, и на этом все. Да, на месяц-другой я крейсер бы из военных действий вывел, но разве этого я хотел? Разве такого было бы достаточно? Вот и я говорю, что нет. К тому же в этот раз, пользуясь паникой и той же темнотой, я легко ушел. Правда, чуть не утонул, не рассчитав свои, как оказалось, не небезграничные силы. Но это уже другой момент, не относящийся к делу. Так вот, ушел я легко и даже ссадин толком не получил, не говоря уж о новых ранениях. В другой раз же все может быть совершенно иначе. Экипажи на больших кораблях многочисленны, больше тысячи человек. Одна результативная пуля, выпущенная кем-то из них в мою сторону, ранение в ногу, например, и все. Уйти мне уже никто спокойно не даст. Следовательно, в одиночку, чуть ли не в рукопашном бою, уничтожать подобные механизмы с такими огромными экипажами крайне опасно и сродни игре в русскую рулетку. С этими мечущимися в голове мыслями Без каких-либо проблем добрался до станции и купил билет до Берлина у заспанной кассирши. Куда именно я отправлюсь потом, пока не решил. Знал только, что в какой-нибудь другой, максимально удаленный от Киля, конец Германии, и все. Поблагодарив женщину и получив билет, собрался отойти, но она меня остановила. — Господин матрос, а вы не знаете, что произошло в городе? — спросила кассирша. — Тут около часа назад так громко бабахнуло, что даже стекла задрожали. — Понятия не имею, госпожа. Пожал плечами я и попрощался. И действительно, откуда мне было знать, что там произошло в каком-то киле? Может быть, какой-то корабль немножко пошел на дно? Даже не представляю, может ли такое случиться в спокойном городе, представляющем собой немецкую военно-морскую базу Крикс-Марины. Поезд подошел через полчаса. Все это время, время, что поезд шел до столицы Третьего Рейха, я не переставал думать о своем будущем. Точнее сказать, вновь и вновь задавался одним и тем же извечным вопросом. Что же мне теперь делать? По приезде в столицу нацистской Германии настроение мое заметно улучшилось. Возможно, это было связано с усталостью, а возможно, из-за того, что я так и не сумел найти для себя подходящую военную цель. Выйдя из вагона и пока не решаясь идти к кассе для покупки следующего билета, потому как пока не решил, куда поеду, сел на лавку, мельком глянул на валяющуюся рядом газету и, прочитав заголовок о предстоящих похоронах Гиммлера, погрузился в свои мысли. Необходимо было принять какое-то решение. На ум от чего-то, кроме как продолжать работу по немецким военным кораблям, ничего не шло. Я помнил, что военно-морские базы на территории Германии также располагались в Гельголландии и Гамбурге. А потому размышлял, имеет ли смысл мне осмотреть их достопримечательности и уже потом определиться, есть ли там достойные цели, которые я могу уничтожить или нет. В голове возникла шальная мысль, что если отправиться туда прямо сейчас то вполне вероятно, пользуясь тем, что новые директивы проверки до тех мест еще не дойдут, я сумею все удачно провернуть. Да, это риск, но он, в общем-то, более-менее оправдан необходимостью действия. Ведь не могу же я сидеть в стороне, пока идет война. Вздыхал я, пытаясь вычленить какие-то воспоминания из истории, о которой я знал в прошлой жизни. И вскоре мне удалось кое-что вспомнить, после чего я себя спросил. А чего это ты, лёша так сильно зациклился на кораблях? Может быть, тебе стоит сосредоточиться на чем-то другом, менее до тебя опасном? В конце концов, есть же у немцев не только флот, но и авиация, люфтваффе. Почему бы тебе не обратить свой юный взор на их военные аэродромы? Разве они не достойная цель для уничтожения? Конечно, это будет опять сродни игры в рулетку, ведь где и какие самолеты находятся, я знать не буду. Но зато хоть что-то я там уничтожить в любом случае смогу. «Самолеты не корабли». Они на военном аэродроме есть всегда, как и военные летчики, которые ими управляют. Следовательно, операция будет в любом случае успешной. Это вот с военным кораблем может быть облом. Приедешь в порт, а условный крейсер в боевом походе, который длится, например, месяц, а то и больше. И что мне все это время делать? Его дожидаться, искать другие цели или семечками на местном рынке торговать? Ясно, что все подобные варианты так себе. Поэтому сосредоточить свое внимание именно на военных аэродромах очень неплохая и обещающая принести положительный результат идея. Вот только знать бы, какое лучше всего для общего дела уничтожить первым. Подумал я и тут же вспомнил про нашего разведчика Живого. Если бы обратиться к нему, то уж он-то наверняка даст неплохую наводку. Но почти сразу же отказался от этой мысли. «Нет, нет и еще раз нет», — сказал себе я. «Живов отпадает». Я обещал его не беспокоить, и слово свое нужно держать. Значит, нужно придумывать что-то другое, свое, и то, что никак не будет связано и не пересечется с интересами советского разведчика. О чем я тут думал ранее? О немецком военном аэродроме? Так о нем и будем размышлять. Цель выбрана. Осталось только прикинуть, какой именно военный аэродром мне лучше уничтожить, чтобы и дело сделать, и живого не нервировать. Исходя из этих условий, становится очевидным, то берлинский военный аэродром не подходит. Тогда какой? Гамбургский или, скажем, Бременский? Какой из них более насыщен авиацией? Как узнать? Прекрасно понимая, что мне по большому счету пофигу, ибо все эти аэродромы сейчас работают на Гитлера и Люфтваффе, а стало быть, вражеские, решил выбрать тот, к которому поезд будет отправляться с вокзала в ближайшие от настоящей минуты время. Перед тем, как уйти в кассу, еще разглянул глянул на валяющуюся газету, Поднялся и неожиданно для себя завис, потому что сознание построило внезапную логическую цепь. Вдруг вспомнился заголовок той газеты, которую я видел позавчера. В нем говорилось об освобожденных мной под Берлином рецидивистах. Тут же промелькнула мысль, сказалось бы, логичным вопросом. А разве в тюрьмах и лагерях сидят только убийцы и грабители? Следом за этим пришло осознание того, что я начинаю копать в нужном направлении. Я вновь присел и продолжил размышлять. Мне доподлинно известно, что основная масса заключенных в концлагерях будет убита и уничтожена фашистами. Это уничтожение будет происходить не когда-то потом, а происходит уже сейчас. А ближе к 45-му, когда режим Третьего Рейха почувствует приближение неизбежной катастрофы, в своей агонии его уничтожение людей примет еще более массовый характер. Следовательно, нет сомнения в том, что освобождение обреченных на смерть и муки людей – дело святое и праведное. Однако сделать это сейчас, в отличие от освобождения узников поезда, мне нужно не спонтанно, а хорошенько подготовившись. Я должен придумать не только план самого освобождения, но и подготовить узникам оружие, с которым они в дальнейшем помогут мне начать победные шества и по вражеским тылам. Также необходимо будет разведать и наметить те первоочередные цели – которые наша сформированная армия должна будет захватить в первую очередь. Еще со времен Великой Октябрьской социалистической революции известно, что при перевороте нужно захватывать мосты, почту и телеграф. Нам же к этому списку необходимо будет добавить склады с амуницией, боеприпасами, оружием и, разумеется, продовольствием, ведь люди, которые перетерпели все муки ада, будут не только безоружные, но и голодные. Вероятно, после освобождения и захвата первых трофеев узников можно будет разбить на отряды. Командовать ими будут те военнопленные, которые были в подполье того или иного концлагеря. Проведу совещание, объясню товарищам намеченные мной цели и задачи. Я не дока во всех вопросах, в том числе в военных делах, поэтому с удовольствием приму любую критику и советы от более опытных товарищей по тактике и даже стратегии. Но нет сомнений в том, что в первую очередь после освобождения одного лагеря нам нужно будет как можно скорее освободить находящийся неподалеку концлагеря. Это необходимо сделать не только для того, чтобы внести еще большую панику в ряды тыловых немецких войск, которые обязательно возникнет но и существенно пополнить ряды нашей армии восставших. Сейчас сложно сказать, какова будет ее численность, но если вспомнить, что, например, в один только нацистский концентрационный лагерь смерти Берген-Бельзен что располагается в Нижней Саксонии, в июле 1941 года поступило 20 тысяч советских военнопленных, то бойцов, готовых взять в руки оружие и отомстить своим обидчикам, будет как минимум десятки тысяч. А это уже о-о-о! Если же учесть, что действовать эта армии будет в глубоком тылу противника против не столь подготовленных воинских соединений, ведь основная масса боевых частей находится на Восточном фронте и ведет кровопролитные бои с Красной армией, то шанс на победу у нас будет немалый. Мою грудь наполнили надежда и радость от того, что я не только нашел нужное дело, сулившись доставить немалые проблемы нашему противнику, но и смогу освободить наших людей и избавить их от страданий. Да, этим людям, которые ко мне примкнут, я не смогу пообещать жизнь без тягот и лишений. Для полного своего освобождения и снятия оков нам всем придется еще повоевать в той армии, которую я собираюсь создать. Но ведь нет сомнений в том, что лучше умереть в бою, чем стоя на коленях бессловесным рабом. В это я свято верил, как и в то, что основная масса военнопленных, получив вместе с оружием второй шанс, без сомнений воспользуется им, начнет борьбу за свое новое будущее, и мы все вместе, плечом к плечу, будем воевать и приближать нашу победу, с которой придет и окончание этой проклятой войны. От предвкушения будущих операций у меня перехватило дыхание. Захотелось закричать на весь мир, Захотелось немедленно поделиться своей идеей со всеми людьми на земле. Но я, разумеется, не сделал этого, а лишь, стиснув зубы, молчал, озираясь по сторонам во многообещающей улыбке. И тут мой взгляд вновь остановился на заголовке, лежащей рядом газеты. В голове что-то щелкнуло, а по телу прошла леденящая дрожь. Во мгновение ока я прекратил улыбаться, буквально опешив от пришедшей на ум новой ошеломляющей идеи. Трясущейся рукой я вытер выступившую на лбу испарину и тяжело дыша прошептал «Стоп, машина! А зачем мне оттягивать окончание войны на год, а то и на два, устраивая диверсионно-партизанское движение, если эту поганую войну можно закончить быстрее?» От снизошедшего откровения сердце начало колотиться с бешеной скоростью. Оно буквально стало выпрыгивать из груди. Я не верил тому, что сумел такое придумать. Пришло осознание... Именно осознание того, что я могу перевернуть эту кровавую страницу истории, закрыв вопрос раз и навсегда. Это было невероятно. Это было просто фантастически. И я хотел начать подготовку к уже намеченной операции прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо в эту секунду. И тем сильнее стало мое ошеломление, когда я почувствовал, что мне кто-то положил ладонь на плечо, а затем услышал едва знакомый голос, который произнес... «Забабашка, дорогой Забабашка, наконец-то я тебя нашел!»